Глава пятая. Тайна морей и океанов. Не менее жаркие споры ведутся и вокруг так называемого морского змея. Вообще-то морские змеи существуют. Живут эти довольно ядовитые, присмыкающиеся, в тропических морях Тихого океана. Их около 50 видов. Но даже самый крупный представитель морских змей — едва ли достигает 3 м в длину. Эти змеи достаточно хорошо известны науке, и спор ведётся не о них. Спор идёт о гигантских многометровых существах, условно называемых морскими змеями. Они ещё не занесены в каталоги, не описаны и даже не имеют названий. Их существование не подтверждено какими-либо вескими вещественными доказательствами. Тем не менее, в то, что они есть, горячо верят даже крупные учёные. Впрочем, другие, не менее крупные учёные, с той же горячностью отрицают их существование. Вопрос о гигантских морских змеях или точнее, змей подобных существах, не нов. Если даже не принимать во внимание созданные тысячи лет назад мифы и легенды о гигантских чудовищах, якобы живущих в океанах, Но всё равно вопрос этот достаточно стар. Ему более 400 лет. Именно тогда, в середине XVI века, шведский картограф и историограф епископ Олаус Магнус выпустил книгу, в которой собрал легенды и свидетельства очевидцев о морском змее. Снабдил эту книгу фантастическими рисунками и дал жизнь морским чудовищам. В конце того же XVI века Выходит книга о змеях Конрада Геснера, в которой знаменитый шведский натуралист не только подтвердил всё сказанное Магнусом, но и своим авторитетом узаконил это чудовище. Конечно, сомнительность утверждений Магнуса и Геснера очевидна, и вряд ли стоило бы останавливаться на них, если бы на этом история морского змея и кончилась. Но в том-то и дело, что сведения о гигантских чудовищах продолжали поступать, и чем ближе к нашему времени, тем подробнее были сообщения о морских змеях, тем убедительнее и достовернее они выглядели в этих сообщениях. В конце XIX века появляется новая книга о морских змеях, изданная в Лондоне профессором Удемансом, в которой он собрал все новейшие для того времени сообщения и сведения о морских змеях, о морских чудовищах. Книга так и называлась: Гигантский морской змей. И наконец, в наше время, в середине XX века, известный учёный, бельгийский профессор зоологии Эйвель Манс, собрал более 600 свидетельств людей, видевших за несколько последних десятилетий морское чудовище собственными глазами. Тщательный анализ этих сведений позволил Эйвельмансу не только представить себе внешний вид чудовища, конечно, приблизительно, но не только примерно определить его размеры, но и сделать вывод, что в воды океана обитает несколько видов или разновидностей этих животных. Обобщая имеющиеся данные, можно с относительной точностью сказать: это гигантское животное имеет длинную шею, которую оно держит над водой, полуметровую голову, двадцатиметровую туловище толщиной в 3 м. Почти все очевидцы говорят, что чудовище тёмного цвета. Большинство считает тёмно-коричневого. Имеет на шее белые полосы и довольно густую, похожую на лошадиную гриву. Есть и различия в показаниях. Например, одни утверждают, что у чудовища имеются плавники, Другие говорят, что не заметили их. Одни, описывая голову чудовища, считают её сходной с черепашьей, другие утверждают, что она похожа на голову фантастического дракона. По-разному описывают свидетели манеру морского змея плавать или держаться на воде. Есть в описаниях чудовища и другие отличия. Но ведь свидетели видели чудовище, как правило, недолго. и могли что-то не разглядеть, что-то упустить. Может быть, и другое, именно в этом убежден Эйвель Манс. Речь идет о представителях разных видов, подвидов, групп, родов, пород. И Эйвель Манс, и Тур Хейердал, и австралийский ученый Талбот, и датский профессор Антон Брун, и доктор Роберт Мензис из Соединенных Штатов Америки И крупнейшие английские ученые, профессора Смит и Хаксли, и многие другие, верят, что морской змей не выдумка, не плод воображения очевидцев, не коллективные галлюцинации моряков. И думать так им дают основания не только устные свидетельства. В их распоряжении такие доказательства, как фотографии колоссального по размерам животного, сделанное французом Робертом Ле Серк у берегов Австралии. Животного, по утверждению авторитетных ученых, не похожего ни на одного известного науке обитателя морских глубин. В распоряжении ученых и скелет неизвестного чудовища, обнаруженный в 1947 году вблизи острова Ванкувер. Как свидетельствует Эвель Манс, голова этого чудовища напоминала голову барана. Позвоночник имел 12 метров в длину, и состоял из 145 цилиндрических позвонков, самый большой из которых достигал 45 см в диаметре, самый маленький 4. Однако и это пока не убеждает противников морского змея. Что ж, у них есть основания сомневаться. Главная причина сомнений недостаточно весомые доказательства. Рассказы очевидцев неубедительны. Они могли принять за таинственные чудовища так называемых морских слонов, достигающих иногда пятиметровой длины, или гренландских тюленей, которые часто плывут друг за другом гуськом, при этом поочерёдно выскакивая из воды. От этого создаётся впечатление, что по воде изгибаясь, плывёт гигантская морская змея. Очевидно, могли принять за морское чудовище личинку гигантского угря. Известно, что такие личинки достигают 2 м в длину. И скопления морских водорослей, плывущих по воде. Были случаи, когда огромные скопления водорослей топило корабли. Наконец, за таинственный морского змея могли принять истинных морских змей-остротцев, нередко собирающихся в больших количествах и образующих гигантскую змею, длина которой достигает десятков километров. Относиться с недоверием к существованию морских змей заставляют учёных и другие причины. Сенсация, шумиха, которая время от времени поднимается вокруг этого вопроса, очень мешает работе исследователей. Торопливость, с которой некоторые учёные стремятся открыть морского змея, приводит к досадным ошибкам, что ещё больше укрепляет позиции скептиков. Так однажды английские учёные оповестили мир о том, что найден детеныш морского змея. Ему даже дали научные названия — «Атлантический горбач». Его изображение появилось в серьезных журналах. На поверку же оказалось, что детеныш — чудовище, всего-навсего черный уш, искалеченный какой-то болезнью. В другой раз шотландские натуралисты приняли за морского змея полуразложившийся труп акулы, найденный ими на берегу. Всё это, конечно, не укрепляет позиции сторонников морского змея. Но они не сдаются. Они уверены, что рано или поздно океан откроет свои тайны и даст в руки учёным надёжные доказательства существования гигантского обитателя глубин. Противники морского чудовища надеются на столь же убедительные аргументы, которые помогут разоблачить фантастические с их точки зрения вымыслы. А пока наука продолжает накапливать факты. Среди новых свидетельств есть много сомнительных, но есть и заслуживающие пристального внимания. Например, сообщение, обошедшее летом 1977 года чуть ли не все газеты мира. В нём говорилось о удивительной добыче японских рыбаков, промышлявших неподалёку от Новой Зеландии. Все те траулера Цуйнамару По поля останки огромного морского животного. Были сделаны цветные снимки этой находки. Взятый на исследование кусок плавника, изучив фотографии ткани плавника, учёные пришли к единодушному выводу: такое животное науки неизвестно. По некоторым признакам его можно отнести к плезиозаврам. Но ведь эти морские хищные присмыкающиеся вымерли миллионы лет назад. Совершенно невероятно существование Несси и других неизвестных науки, но по убеждению многих всё-таки существующих животных. Ну, а как быть со свидетельствами очевидцев, фотографиями, костями, кусками плавниковой ткани? Ведь это уже нечто реальное. Но чтобы сделать окончательные выводы всего этого ещё недостаточно. И спор о существовании морского змея или морских змеев, так же как спор о Несси, продолжается. Ясно одно: наша планета ещё хранит немало удивительных тайн.